Прошлое словно затянуто туманом. И, возможно, то был совсем другой случай, но даже если и так, деталей я не помню. Однако сомневаюсь, что когда-нибудь вообще забуду это расследование, как бы ни мешались и не путались в голове мои воспоминания и мысли. И считаю, что вполне способен записать все, что произошло, прежде чем Господь Бог навсегда отберет у меня перо». История эта никоим образом не сможет унизить Шерлока Холмса, поскольку Господь-свидетель. Он уже лет сорок находится в могиле. Словом, достаточно, как мне кажется, долго. И пришло время познакомить читателя с событиями тех лет. Даже Ластрейд, время от времени использовавший Холмса,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 Лицо его раскраснелось, глаза горели, а зубы, сильно пожелтевшие от табака, скалились в волчьем оскале. «Инспектор Лестрейд, что привело вас ко мне в такую...» — фраза осталась неоконченной. Задыхаясь от быстрого подъема по лестнице, Лестрейд заявил. «Слышал, как цыгане говорят, будто желаниями нашими управляет дьявол, и вот теперь почти убедился в этом». «Идёмте скорее, дело того стоит, Холмс, труп ещё совсем свеженький, и все подозреваемые на лицо вы «Вы прямо-таки пугаете меня своим рвением, Лестрейд!» — воскликнул Холмс, иронически шевельнув бровями. «Нечего изображать передо мной увядшую фиалку, любезный. Я примчался сюда предложить вам дело, раскрыть которое всегда было вашей заветной мечтой. О чём вы говорили раз сто, не меньше, если мне не изменяет память?»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 «Ну неужели я стал бы мчаться сюда в такую погоду и в открытом экипаже, рискуя заболеть крупом?» Тут, впервые за все время, что мы были знакомы, несмотря на то, что эту фразу приписывали ему бесчетное количество раз, Холмс обернулся ко мне и воскликнул. «Живей, Ватсон! Игра начинается!»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 Могли рассказать Холмсу немало. Хватило бы на целый роман. Лестрейд назвал возницы адрес на Севиль-Роул, а потом спросил Холмса, знает ли тот лорда Халла. Слышал о нем, однако никогда не имел удовольствия знать лично. Теперь, очевидно, узнаю. Судобладелец занимался торговыми перевозками. Именно.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 Заметил Холмс и покосился на меня, а затем снова занялся изучением проносившихся мимо нас перекрёстков и улиц. Помните пёстру ленту, Ещё бы я не помнил. Ха. В том деле тоже была запертая комната, это верно, но там имелись также вентилятор, ядовитая змея и убийца. Дьявольский изощрённый тип, умудрившийся поместить второе в первое то было плодом работы жестокого и блестящего разума. Но Холмс всё же раскусил этот твёрдый орешек, и времени ему понадобилось всего ничего. Каковы факты, инспектор? Лестрейд начал излагать ему факты сдержанным и сухим тоном профессионального полицейского. Лорд Альберт Халл слыл тираном в бизнесе и деспотом в доме.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 не упускал ни единого случая придраться к ней, обругать или раскритиковать в пух и прах. Не упускал он также и возможности выбронить её за транжирство. Впрочем, не только её одну, всех членов семьи, когда они собирались вместе. Оставаясь с женой наедине, он совершенно игнорировал её. За исключением тех случаев, мрачно добавил Лестрейд, когда вдруг ощущал потребность поколотить несчастную, что случалось нередко. Уильям, старший сыновей, сказал мне, что, выходя к завтраку с опухшим глазом или синяком на щеке, она всегда рассказывала одну и ту же историю, будто бы забыла надеть очки и ударилась по близорукости о дверной косяк. «Она ударилась об этот самый косяк как минимум раз, а то и два на неделе», — говорил Уильям.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 Однако в её безумии прослеживается определённая система. Система и то, что можно назвать осознанным терпением. Дело в том, что она лет на 20 моложе своего господина и повелителя. К тому же сам Хал всегда был заядлым пьяницей и обжорой. В 70-летнем возрасте, то есть 5 лет тому назад, он впервые в жизни заболел подагрой и ангиной. Подождём, когда кончится буря, и насладимся солнышком. Да, но, уверен, эта мысль привела многих мужчин и женщин к вратам ада. Хал позаботился о том, чтобы все члены семьи были осведомлены о размерах его состояния и основных пунктах завещания, и они при его жизни немногим отличались от рабов. Хм. В данном случае завещание служило как бы двусторонним договором. «Именно так, старина. На момент смерти состояние Хауа составило 300 тысяч фунтов». Что касательно расходов по дому, то бухгалтер регулярно представлял ему все счета, наряду с балансным отчетом по грузовым перевозкам. Следует заметить, и в этом мистер Халл умел держать семью на коротком поводке. дьявольщина воскликнул я. И подумал о жестоких мальчишках, которых иногда видишь, в Исчипиа или на Пикадилле, мальчишках, которые протягивают голодному псу лакомство, чтобы посмотреть, как он будет танцевать и унижаться, а потом сжирают всё сами, а голодное животное смотрит. Сравнение показалось как нельзя более уместным. После его смерти леди Ребека должна была получить 150 тысяч фунтов, Уильяму, старшему сыну, полагалось 50 тысяч. Джори, среднему, 40. И, наконец, Стивену, самому младшему, 30. Ну а остальные 30 тысяч? Должны были разойтись на мелкие подачки, Ватсон. Какому-то кузену в Уэльсе, тётушке в Британии. Причём, заметьте, родственникам леди Халл не перепадала при этом ни пенса. Пять тысяч должны были быть распределены между слугами. А, да... Как вам это понравится, Холмс? Десять тысяч фунтов должны были отойти приюту беспризорных кисок под патронажем миссис Хэмфилд. Шутите? Илла ожидавший примерно такой же реакции от Холмса, был разочарован. Холмс же лишь снова прикурил трубку и кивнул, словно ожидал чего-то в этом роде. В Ист-Энди младенцы умирают от голода. Двенадцатилетние ребятишки работают по 15 часов на фабриках. А этот тип, видите ли, оставляет 10 тысяч фунтов каким-то... какому-то пансиону для котов. Именно. Я даже больше скажу. Он бы оставил этой миссис Хэмфилл и в её лице беспризорным кошкам в 27 раз больше, если б не то, что случилось сегодня утром. И не тот, кто сделал это. Я так и замер с разинутым ртом и пытался подсчитать в уме.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 но, ну, разумеется, мой дорогой Холмс, и, боюсь, громко и не единыштое». Холмс вынул трубку, которую только что с таким наслаждением посасывал изо рта, секунду-другую глядел на нее, затем подставил под струи дождя. Я, уже в растерявшийся, молча следил за тем, как он вытряхивает из нее отсыревший и дымящийся табак. «И сколько же раз?» Хм, десять. Подозреваю, что не только эта пресловутая запертая комната подвигла вас сесть в открытый экипаж в столь дождливый день. Подозревайте, что хотите. Боюсь, что вынужден вас покинуть. Прямо здесь. Текущие дела, знаете ли. Вызовы на места преступления. Если желаете, могу высадить вас с доктором. Вы первый и единственный знакомый мне человек, чьё чувство юмора просто расцветает при плохой погоде. Интересно, что это говорит о вашем характере? Впрочем, неважно, обсудим это как-нибудь в другой раз. Лучше скажите мне вот что, Лестрейд. Когда лорд Халл окончательно уверился, что скоро умрёт? Умрёт? Но, мой дорогой Холмс, с чего это вы взяли, что Халл? Но это же очевидно, Ватсон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 Тогда, получается, мы подошли к самой сути. Не так ли, Ватсон? Вы всё поняли? Лорд Халл понимает, что умирает. Он выжидает. Хочет окончательно убедиться, что на сей раз не ошибся. чтобы не было ложной тревоги. Но и собирает всю свою любимую семью. Когда? Э -э Сегодня утром. Да, Лестрейд? Лестрейд буркнул нечто нечленораздельное в знак согласия. Холмс.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 Не давал или давал очень мало, он почти все дни напролёт проводил в гимнастических залах, занимался так называемой физкультурой. Он крепкий парень с отличной развитой мускулатурой. Ну, а вечера просиживал в разных дешёвых кафе и забегаловках. И если в карманах у него оказывалась какая-то мелочь, тут же отправлялся в ближайший горный дом и просаживал там всё до последнего пения. Не слишком приятный человек.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 Ваза, которая хочет, чтобы её заполнили не водой, а фунтами стерлингов. Джори... Джори совсем другой. Лорд Халл обрушил на него всю силу своего презрения и издёвок. С раннего детства дразнил мальчика, давал ему разные обидные прозвища, ну, типа «рыбьего рыла», «кривоножки», «толстопузика». Надо сказать, что в этих прозвищах, сколь не прискорбно, Есть доля истины. Джори Халл чуть выше полутора метров росту. Кривонок и чрезвычайно безобразен на лицо. Он, знаете ли, немного напоминает этого поэта. Ну, как его? Эдакий хлыщ. Оскар Уайльда? Холмс окинул меня беглым насмешливым взглядом. Хм. Полагаю, Лестрейт имеет в виду Элджерна Носуинберна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 Мысли его всё ещё были заняты Джори, несчастным уродцем. Он э, действительно очень безобразен. Ну, красавцем его вряд ли можно назвать, но я видал и похуже. И лично мне кажется, отец непрерывно унижал его лишь потому. Потому что он был в семье единственным, кто не нуждался в отцовских деньгах, чтобы обустроиться в этом мире. Ластрейд вздрогнул. Чёрт!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 должны были бы привлекать более изощрённые издевательства. Осмелюсь даже предположить, что он побаивался своего кривоногого среднего сына. А, кстати, что делал джорри наверху, на чердаке? «Разве я не говорил вам, он занимается живописью?» «Ага». Джори Халл, что позже подтвердили полотна, развешанные внизу в доме, оказался весьма неплохим художником.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 И ты содрогался на тебя, повеяло холодом кладбищенского воздуха. Возможно, Джори Халл был действительно похож на Элджернона Суинберна, но его отец, так как видели его глаза и руки среднего сына, напомнил мне о персонаже Оскара Уайльда, ставшем почти бессмертным. А Гыл Прайдохи, Дориани Грей.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 и их возлюбленных словно принадлежит к французской богеме. Уайстрейд от души расхохотался. Можно представить, как он бесновался, видя всё это. Но Джорри, что делает ему честь, так и не оставлял своего маленького прилавка в Гейт-парке, по крайней мере, до тех пор, пока отец не согласился выдавать ему раз в неделю по 35 фунтов. И, знаете, как лорд Хау назвал всё это? Низким шантажом.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 А наш наёмный экипаж катил тем временем через ворота на мощённую дорожку, ведущую к дому, который показался мне в тот момент каким-то особенно безобразным под проливным дождём среди коричневых размокших лужаек. Однако после смерти отца и с учётом того факта, что новое завещание так до сих пор и не найдено, стивенхалл получает то, что американцы называют «рычагами управления». Его наверняка назначат директором по менеджменту, «Думаю, он в любом случае получил бы рано или поздно эту должность, но теперь они будут играть по правилам Стивена Халла». «Да! Рычаг! Надо же! Хорошее слово!» Холмс высунулся под дождь. «Стойте! Остановитесь здесь, любезный!» — крикнул он вознице «Мы ещё не закончили разговор». «Как скажете, хозяин, но только тот чертовски мокро!» «Ничего!» Получишь достаточно, чтобы промочить нутро, не только шкуру. Похоже, это понравилось возниться, и он остановился в ярдах в 30 от парадного входа в огромный дом. Я слушал, как дождь усердно барабанит по крыше кибитки, а Холмс промолчал немного, словно обдумывая что-то, а затем сказал. «Старое завещание. Документ, которым он изводил их всех. Оно, надеюсь, не пропало?» «Разумеется, нет».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 Примерно месяц назад Лорд Халл обнаружил у себя на правой ноге, чуть ниже колена, небольшое чёрное пятнышко. Вызвали семейного врача. Тот поставил диагноз – гангрена. Осложнение, нельзя сказать, что нераспространённое, вызванное подагрой и плохой циркуляцией крови. Врач сказал, что ногу придётся ампутировать, причём гораздо выше того места, где развился воспалительный процесс. Лорд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 Причем последние два месяца жизни проведет в страшных мучениях. Лорд Халл спросил, каковы его шансы выжить, если он согласится на операцию. По словам Лестрейда, он все еще смеялся, словно услышал не приговор, а невероятно смешную шутку. Помявшись, врач ответил, что шансы примерно равны. Чушь какая-то. Именно это и сказал доктору Лорд Халл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 А потом, опираясь на тросточку, сделал следующее заявление, которое лично мне показалось необычайно гнусным. Лестрейджи, сидя рядом с нами в наёмном экипаже, пересказал его примерно так. «Итак, вы всё слышали. Прелестно, не правда ли? Да, замечательно. На протяжении почти сорока лет вы служили мне верой и правдой».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 и вся поза холмса выражали неподдельный интерес да М -м -м. но ведь он мог бы его сжечь сразу же после того как новое завещание было заверено и подписано в его распоряжении был весь предшествующий день и вечер однако он этого почему то не сделал интересно знать почему как бы вы объяснили это а ластрет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 Я взирал на Холмса с немым ужасом. «Ладно, <с> неважно. Продолжайте, инспектор. Настало время узнать и о запертой комнате». Все четверо ещё долго сидели в полном молчании, слыша, как старик, постукивая тростью, долго и медленно идёт к своему кабинету. Полная тишина. Ничего, кроме постукивания этой трости. Тяжёлого и хриплого его дыхания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 и запер за собой дверь. Ко времени, когда отец семейства доковылял наконец до двери, коридор был длинный, и ему, сильно прихрамывающему, понадобилось минуты две, чтобы добраться до кабинета. Стивен начнулся и бросился за ним следом. Он был свидетелем разговора между отцом и его лакеем. Правда, видел он лишь Халла и лишь со спины, но безошибочно узнал его голос, а также характерный жест, каким Халл привык потирать затылок. «А не могли бы Стивен Хал и этот Стэнли переговорить с глазу на глаз ещё до прибытия полиции?» «Конечно, могли. Может, и поговорили. Но только сговора между ними не было». «Вы уверены?» — спросил Холмс. «Но, как мне показалось, просто ради проформы». «Да, стивенхалл вполне может оказаться искусным лжецом. Такое уж он произвёл на меня впечатление». А вот Стэнли, напротив, лгать органически не способен. Хотите, верьте мнению профессионала, хотите — нет. Вам решать, Холмс. Верю. Итак, лорд Халл прошёл к себе в кабинет, притворил за собой пресловутую дверь, и все слышали, как щёлкнул в замке ключ, когда он запирал её. От этого входа в Санктум Санкторум в доме был всего лишь один ключ.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 «Животному молока она пойдёт и сделает это сама». И добавила, что этот звук просто сводит её с ума, и что она больше не в силах слушать его. С этими словами она вышла из гостиной. Секунду спустя все три её сына, молча и не сговариваясь, поднялись и тоже вышли. Уильям отправился к себе наверх. Стивен прошёл в музыкальную комнату, а Джори уселся на маленькую скамеечку под лестницей, где, по его признанию Лестрейдо, привык просиживать часами ещё с раннего детства, когда ему бывало грустно или когда хотел поразмыслить над чем-то всерьёз. Минут через пять из кабинета послышался страшный крик. Стивен выбежал из музыкальной комнаты, где, тыкая в клавиши пальцем, подбирал какой-то мотив. Джори столкнулся с ним у двери в кабинет,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 Вы, конечно, можете не согласиться с моим мнением, но я повторю. Глаза его смотрели удивлённо. И ещё он сжимал в руках завещание. Старое завещание. А нового, видно, не было. Его так и не нашли. Да, и ещё. Из спины у него торчала рукоятка кинжала. Тут Лестрейд умолк и, тронув возницу за плечо, сделал ему знак «Ехать дальше». Мы вошли через парадный подъезд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 Слева находилась лестница, справа — ещё две двери, в гостиную и музыкальную комнату. Семья собралась в гостиной. Вот и прекрасно. Но, может, сначала мы с Ватсоном взглянем на место преступления? Хотите, чтобы я сопровождал вас? Пожалуй, нет. Тело уже увезли? Было там, когда я поехал за вами, но сейчас, наверное, уже увезли. Вот ты славно.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 Одно ухо бодро и остро торчало у него над исцарапанной мордой. Другое отсутствовало вовсе. Очевидно, было потеряно в уличной схватке. Холмс чихнул ещё раз и отодвинул кота ногой. Тот безропотно отошёл в сторону, не зашипев, ничем не выразив возмущения. Лишь в круглых глазах светился немой упрёк. Холмс поднял голову над салфеткой и взглянул на Ластрейда. Тоже с упрёком. В глазах его стояли слёзы. Лестрейд, которого было трудно смутить, выдвинул вперёд свою обезьянью мордочку и усмехнулся. 10 Холмс!» «Ровнёхонько 10 «И в этом доме коты так и кишат, Холл очень любил их!» И с этими словами он удалился. «И давно вы страдаете этим недомоганием, старина!»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 Слезящиеся глаза Холмса оглядывали всё в своей обычной, цепкой манере, не пропуская ни одной мелочи. — Похоже, вам немного полегчало. — Да. Он скомкал салфетку и небрежным жестом сунул её в карман сюртука. — Может, он их и любил, но в кабинет к себе не впускал. А если и впускал, то нечасто. Какой из этого следует вывод, м, Уатсон?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 Там же находилась небольшая печурка, топившаяся углем, а вот камина не было. А потому убийца никак не мог спуститься по каминной трубе, словно Санта-Клаус. Ну, разве что только в том случае, если он отличался от чрезвычайной худобой и мог протиснуться в узенькую печную трубу. Да ещё был обряжен при этом в специальный асбестовый костюм, поскольку печка всё ещё была очень тёплая.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 В висках стучало, глаза, казалось, стали огромными и просто вылезали из орбит, и я не мог оторвать их от теней, которые отбрасывали ножки стола на ковёр. Я... вообще-то я... кажется, не совсем в порядке. В этот момент в дверях появился Лестрейд. «Если вы уже всё осмотрели, Холмс, что это, чёрт побери, с Ватсоном?» «Полагаю, что нашему Ватсону удалось раскрыть дело» неправда ли, Ватсон?» Я качнул головой. «Ну, может, и не всё дело целиком, но большую его часть. Я знал, кто и знал, как». «С вами такое тоже было, Холмс, когда вы, ну, сами понимаете». «Да. Только обычно мне удавалось удержаться на ногах». Ватсон раскрыл дело. «Оу, если помните, Холмс, Ватсон предлагал тысячу версий по сотне самых разных преступлений, и ни одна из них не была правильной. Это его манера... Бэть-нуаха. Просто невыносимо. Да что там далеко ходить? Помню, как не далее, как прошлым летом. Я знаю Ватсона лучше, чем вы. И на сей раз он попал в точку. Мне знаком этот взгляд. Одноухий кот. Проскользнул в комнату, дверь которой Лайстрейд оставил открытой, и двинулся прямиком к Холмсу. Причём, обезображенная шрамами морда, так и светилась обожанием. «Если вы чувствуете себя от этого так же скверно, то я вам не завидую, Холмс. Сердце так стучит, того и гляди, вырвется из груди. Человека всему можно научить, даже проницательности. Ладно, прочь из этого дома».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 и замурлыкал, словно находился на вершине блаженства. Холмс разразился громким чиханием. Красные пятна на лице, начавшие было бледнеть, проступили снова. Он столкнул кота с колен и поднялся. «Только давайте поскорее, Ватсон, не хочется задерживаться в этом чертовом доме!» Он вышел из кабинета с опущенной головой, сгорбившись, что было совсем для него не характерно, и не оглядываясь. Лестрейд остался стоять, привалившись к дверному косяку. От промокшего пальто валил пар, губы расплывались в презрительной усмешке. «Ну что, мне забрать нового обожателя Холмса, Ватсон?» «Оставьте его и закройте за собой дверь, когда будете выходить. Готов побиться об заклад, вы только напрасно тратите наше время, дружище». Однако глаза Лестрейда говорили об обратном и я понял, что если б действительно предложил ему пари, он бы нашёл способ отвертеться. «Закройте дверь, я вас не задержу». Он вышел и затворил за собой дверь, и я остался в кабинете Халла один, не считая кота, разумеется, который сидел теперь ровно посередине кобра, аккуратно обернув хвостом лапки и не сводил с меня круглых зелёных глаз. Я пошарил в кармане и нашёл свой сувенир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 находился спиной, занимаясь обоими своими завещаниями. Несправедливым старым и еще более ужасным новым. Кс -кс -кс. Кот поднялся и неторопливо направился к столику, обследовать подачку. Я подошел к двери и распахнул ее. «Холмс! Ластрейд! Сюда! Быстро!» Они вошли. «Сюда!» Я подошел к журнальному столику. Лестрейд оглядел его, недоумённо хмурясь. Он ничего особенного не замечал. Холмс, понятное дело, снова расчехался. «Нельзя ли убрать отсюда эту радость взмолился он, сморкаясь в насквозь промокшую салфетку. «Конечно. Но только вот куда делась эта гадость, а, Холмс?» Покрасневшие глаза моего друга выражали крайнее недоумение. Лестрейд.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 пустого пространства, из которого неведомо, как вдруг возник кот «Мне следовало бы заметить раньше. Да, но вы... Как вы так быстро догадались?» О голосе его я уловил обиду и даже нечто похожее на ревность, но тут же простил своего друга. Из-за них я указал на ковёр. «Лю да, конечно же!» Холмс Хлопнул ладонью по покрасневшему лбу. «Идиот! Какой же я идиот!» «Ерунда. Когда в доме полно кошек, а этот кот без долгих размышлений выбрал вас в друзья, представляю, что было бы, если б к вам устремились все 10 «Так э, что с этим ковром? Я так и не понял». «Довольно симпатичный ковёр и, как мне кажется, дорогой, однако... Да не в ковре дело. Тени». «Покажите ему, Ватсон!» Попросил Холмс и положил салфетку на колени. Я наклонился и поднял одну из них с пола. Лестрейд так и рухнул во второе кресло, точно человек, которому нанесли резкий удар под дых. Я все смотрел на них. Я чувствовал себя несколько не в своей тарелке, ведь обычно это Холмс объяснял в конце расследования, кем и каким образом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 Даже фокусник с его кроликом в цилиндре не удалось бы столь выразительно оформить этот трюк. Я чувствовал, что-то здесь не так, но понял не сразу. В комнате было довольно светло, но сегодня весь день льёт дождь, и небо затянуто тучами. Оглядитесь, и вы увидите, что ни один из предметов в этой комнате не отбрасывает тень, за исключением вот этих ножек от журнального столика. Листрейд тихо ахнул и Ругнулся. Дождь льёт вот уже целую неделю, но и барометр Холмса, и барометр покойного лорда Халла — я указал на стену, где висели приборы — показывают, что сегодня день должен быть ясный. Вот он и добавил несколько теней для пущего правдоподобия. Кто добавил? Джори Халл. Кто же ещё? Я наклонился к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 Я сомневался, что его что-либо смущало, но он сказал так, дабы дать мне шанс проявить себя. «Ватсон?» Кажется, в гостиной, где собрались лорд Халл, его супруга и сыновья, есть дверь, сообщающаяся с музыкальной комнатой. Я не ошибся? Да. А в музыкальной комнате имеется в свою очередь дверь, открывающаяся в будуар леди Халл. Следующую по коридору комнату, если идти в глубину дома.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 ничто не помешает. Вышел из будуара прямо под носом у своего отца и прошмыгнул в кабинет, дверь в которой, как любезно сообщил нам Лестрейд, была не заперта. Да и так ли уж сильно он рисковал? Ведь пробыл он в холле не более трёх секунд, а может, даже и того меньше. Кажется, пол там мраморный. Тогда он, должно быть, скинул башмаки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 Лучше, чем многим другим. Благодарю вас. Итак, джорри увидел, как отец его отставил трость в сторону и выложил бумаги. Два конверта с бумагами на стол. Он не стал сразу убивать лорда Халла, хотя и мог бы сделать это. Вот почему дело кажется мне особенно мрачным. а Вот почему я ни за что не вошёл бы в гостиную, где до сих пор сидят и ждут эти люди. Не вошёл бы даже за тысячу фунтов. Ну, разве что только в том случае, если меня тащили туда силой. А с чего вы взяли, что он сделал это не сразу?» Крик раздался через несколько минут после того, как в двери повернулся ключ и щелкнул засол. «Вы сами это сказали. Полагаю, у вас были веские основания верить, что это было именно так. К тому же от двери досталась дюжина крупных шагов, страдающему подагрой человеку, такому как лорд Халл,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 Вот уже в третий раз я заметил, как Холмс и Лестрейд обменялись многозначительными, насмешливыми и одновременно чуточку испуганными взглядами. Самому мне кажется, что старик просто наслаждался этим моментом, смаковал его, как смакуют после сытного обеда стопочку бренди или выпивают после долгого воздержания. Как бы там ни было, но прошло, наверное, больше минуты, прежде чем лорд Хаул начал подниматься из кресла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 Готов побиться в заклад, наш артистичный друг хотел добавить еще несколько пикантных штрихов. Опыт показывает, что убийцы самого высокого класса всегда оставляют несколько ложных следов, которые могут отвести от него подозрения. Холмс издал странный лающий звук, означавший, по-видимому, смешок. Затем отвернулся от окна, возле которого стоял, и посмотрел на меня и Лестрейда. «Думаю, вы согласитесь, друзья мои, что в данных обстоятельствах убийство наводит на вполне конкретные подозрения. Но даже если стряпчий и заговорит, доказать всё равно ничего невозможно». Закричав, Халл испортил убийце всю игру, как до этого портил ему жизнь. Все в доме встрепенулись. джорри запаниковал. Он застыл, точно олень, ослеплённый ярким светом. Положение спас Стивен хал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 Кажется, не с самого начала. С того момента, как я показал тайник, устроенный Джори, поняли следующее. Совершить это одному человеку не под силу. Убийство — да. Но всё остальное... Стивен сказал, что они с Джори встретились у двери в кабинет. Что он, Стивен, взломал дверь, и они вошли туда вместе, и вместе обнаружили тело. Он лгал. Лгал с целью защитить своего брата. Но поскольку толком не знал, как именно всё произошло, всё это выглядело... Выглядело... Невозможным. Кажется, вы имели в виду именно это, Ватсон. Итак, Джори со Стивеном вошли туда вместе. Они испланировали спланировали всё вместе. И в равной степени виноваты перед законом в отцеубийстве. О, Господи! Не только эти двое, Ватсон. Все они. Я так и замер с разинутым ртом.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 То есть, я хочу сказать, вы всегда понимали, как хороши могут быть люди, но до какой степени низости они могут опуститься, это было выше вашего понимания. Я молча и безропотно слушал его. не дело тут даже не в том, что эти люди совершили столь уж мерзкий поступок, учитывая, что за персонаж был этот лорд Халл. Холмс поднялся из кресла и начал нервно расхаживать по кабинету.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 Он сказал, что спускался по лестнице, был примерно на середине, когда увидел, как братья вошли в кабинет. Причём Джори был впереди на полшага. Как интересно. Глаза Коллса сверкали. Именно Стивен вламывается в дверь. Ему сам Бог велел, как более молодому и сильному. И логично было бы предположить, что он и войдёт туда первым. Однако Уильям, дошедший до середины лестницы, видит, что первым вошёл. «Джори!» «Почему? Как вы думаете, Ватсон?» Я лишь растерянно покачал головой. Попробуйте задать себе следующий вопрос. Чьим показаниям, чьим свидетельствам мы можем в данном случае доверять? Ответ напрашивается сам. Тому единственному человеку, который не является членом семьи. То есть лакею лорда Халла, Оливеру Стэнли. Он подошёл к перилам и увидел, как Стивен входит в кабинет.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 Стивену грозит пожизненное, Уильяму Халлу тоже светят пожизненное, но может отделаться и двадцатью годами в Уорнвудскарбс, где люди сгнивают заживо. Холмс нагнулся и погладил полотно, закреплённое между ножками журнального столика. Снова послышался странный шелестящий мурлыкающий звук. Леди хаул может провести следующие пять лет своей жизни в Бичвуд-Мейнер, тюрьме обитатели которой предпочитают называть её домом сифилитиков. Хотя повидав ту дамочку, я склоняюсь к мысли, что уж она-то как-нибудь выкрутится. Благо, что настойка опия, принадлежащая мужу, всегда под рукой. А всё потому, что Халл имел несчастье нанести неточный удар. Если бы старый умер пристойно и тихо, как и подобает в преклонном возрасте, джори бы всё сошло с рук. Джори, как и говорил Ватсон, удрал бы через окно.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 Просто проходил неподалёку от дома, совершал один из обычных обходов и вдруг услышал крик. Так что им действительно не повезло. Холмс. Я с неким удовольствием возвращался к своей обычной роли. «Как вы догадались, что констебль оказался поблизости?» «О, это очень просто, Ватсон. Если б он там не оказался, у семейки было бы время спрятать полотно и тени, а также переть задвижку хотя бы на одном из окон»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 Именно Стивен решил сжечь завещание. А там, будь что будет. Полагаю, ему хватило времени лишь на то, чтобы сунуть бумагу в печку. Лестрейд обернулся, взглянул на печку, потом отвел взгляд. Только человек, наделенный темной дьявольской силой, мог закричать в этот момент. И Холмс с Лестрейдом снова переглянулись. И вновь между ними пробежало нечто. Некая тайная мысль или соображение, которое они разделяли, и постигнуть которое мне было не дано. «Вам когда-нибудь доводилось делать это?» — спросил Холмс, словно в продолжении какого-то старого разговора. Лестрейд покачал головой. «Только лишь раз был совсем близок к этому. В деле была замешана девушка. Впрочем, то была совсем не её вина. Не её».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 Точно меня трясло в лихорадке, от которой я однажды едва не умер в Индии. Капитан Ватсон, дружище, вы раскрыли первое в своей жизни дело, вычислили убийцу. И всё так быстро, даже пить чай ещё не пора. А потому примите от меня сувенир, подлинник кисти самого Джори Халла. Правда, сомневаюсь, чтобы этот шедевр был подписан. Но всё равно надо уметь быть благодарным за то, что посылает Господь, особенно в такой дождливый день». И с помощью перочиного ножа он принялся отдирать приклеенные к ножкам столика полотно. Действовал он умело, не прошло и минуты, как он уже сворачивал полотно в трубочку, которую затем сунул к себе в карман объёмистого пальто. «Самая грязная часть нашей работы». Лестрейд подошел к одному из окон и после секундного колебания приподнял одну из задвижек и приотворил окно примерно на полтора сантиметра. Никогда не оставляй дело неоконченным, каким бы грязным оно ни было. Ну что, идем, джентльмены? Мы подошли к двери. Лестрейд распахнул ее. Один из констеблей осведомился, есть ли какой прогресс. В другое время Лестрейд наверняка бы ответил подчиненному грубостью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 «Пошли отсюда!» И мы ударились в бегство. Час спустя мы вновь оказались на Бейкер-стрит в доме 221-Б и находились примерно в том же положении, в каком застал нас срочно примчавшийся Лестрейд. Я сидел на диване, Холмс в кресле у окна. «Ну, Суатсон, как вы полагаете, будете сегодня спать, а?» «Как убитый. А вы?» «Наверное, тоже. Рад, что удалось унести ноги от этих проклятых кошек». «Ну а как вы думаете, будет спать Лестрейд?» Холмс покосился на меня и улыбнулся. «Думаю, что сегодня скверно. А может целую неделю промучается без сна. А потом... Ничего, придёт в себя». Наряду с прочими талантами Лестрейд наделён уникальной способностью забывать неприятные моменты в своей жизни. Я не выдержал и рассмеялся. «Вы только поглядите, Ватсон. Вот это зрелище!» Я встал и подошёл к окну, уверенный, что увижу сейчас Лестрейда, подъехавшего в наёмном экипаже. Но вместо этого увидел пробившееся сквозь облака солнце. Весь Лондон купался теперь в его ярком, золотистом свете. Всё-таки вышло, в конце концов. «Замечательно, Ватсон!»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 Просто голова у него устроена по-другому.